Глава 50. Здравствуй, Орландия. Полторы рундины мы болтались с тиликом, резаным на волнах. По рассказам, до Орландии легко можно было добраться за 3-4 дня, но наша лодочка — не военный парусник с приличным ходом. И плывём не напрямик, а вдоль береговой линии, что значительно удлиняет путь. Ночами пристаем к суше и, разведя костерок, в защищенном месте готовим еду, чтобы позже забыться сном, давая отдых натруженному телу. Я, начитавшись в детстве приключенческих романов, как-то раньше не так себе представлял средневековых контрабандистов. Риск, опасность, тайные встречи, много романтики — фиг. Реальность оказалась намного непригляднее. Руки отваливаются от работы на веслах. Спина затекла, а задница горит от постоянного сидения на жёсткой скамье. Самое поганое — это солнце. Тени нет, хоть тресни. Сверху набрасываем на себя мешковину, только помогает относительно. Обветренные морды вначале облезли, а теперь покрылись таким загаром, что мы больше похожи на негров, чем на вертунгцев. Даже резаный, опытный моряк, и то время от времени не выдерживает и начинает ругаться — по очереди вспоминая все части хиргого в о тела. Один раз попали под серьёзный ливень со шквалистым ветром. Повезло, что недавно отчалили, а то бы лишились и лодки, и жизней. Шторм небольшой, но нам и такого бы за глаза хватило. С трудом оттащив лодку подальше от воды, почти сутки провели в найденном гроте, мокрый, стучащий от холода зубами. Даже костёр слабо помогал согреться. Потом опять море, в е с л о и хиргого солнца. Но это бесконечное путешествие стало подходить к концу. «Скоро прибудем», — однажды вечером заявил т и л и к «Вишь, Фенор, по левой руке дымка, там мрачные острова, на которые нам с тобой попасть придётся, если с местным герцогом дельца выгорит. Мрачные острова рядом, значит, и Вартланд завтра появится на горизонте». Сегодня швартуемся в подходящем местечке, прячем наш товар, а дальше своими ногами идем, по суше тут намного ближе. Находим в городе Серта, который контрабандой промышляет и сговариваемся на груз. Ведем его на место, получаем деньги, а он специи мархарадские с нашей лодкой. Тут будь начеку, деньги немалые, могут решить, что легче нас прирезать. «Маловероятно, если еще на партию сговоримся, но всякое бывает. Как и приказано, ты связываешься с герцогом Аргайлом, а дальше уже не мое дело, что он решит». «Так, значит, соговорено уже не раз. Че ты все зерна попсту перемалываешь? Не дурачок, чай, Фенор все помнит. Ты хорошо знаешь, Вартланд? Я только из росказней слышал». «Конечно». Мы с Роладой вашего отца бывали здесь. Девки в порту прелесть. Берут недорого и от души стараются. А как же ж о н к а твоя с ребятишками стал быть, ежели прознают-то? Да нет у меня никого, ваше милосердие. Это я тогда в кореть приврал малость, — грустно улыбнулся он. Всю жизнь в море. Дом мой — это корабль. Сами посудите, кому такой с т р а х о л ю т нужен? Да, даже если бы нашлась смельчачка, то убьют и семью сиротами оставлю. Нет, дальше хохотушек из ласкового дома мне любови строить нельзя. Эти-то не всегда соглашаются, морды пугаясь. Скоро испугаются ещё больше, сурово пообещал я. Где т о тут резанный Редгана увидел? Я, значит, из шкуры вон выпрыгиваю, а ты мне всё портишь? Вот прибудем в столичку местную, откроешь свой рот и рыбам на корм пойдем. Ой, извините, релик... Извините, извини, ф и н о р Что-то расслабился в конце пути. Саблею махать, набор чужого корабля запрыгивает совсем не то, исправлюсь. Смотри у меня. А то, стало быть, не посмотрю, что ты наемником в Мархарате промышлял. Так огрею веслом. Что мозги выскочат и обратно заскочат, но тут-то уже в правильном порядке. «И не жалко тебе весла? Сломается ведь об мою крепкую голову? Не жалко, второе есть. Тем более уже совсем приплыли». Так воодушевившись скорым концом пути, мы с шуточками и причалили к берегу. Найдя небольшой овражек неподалеку, оттащили в него лодку и замаскировали. «Все. С утра начинается новый этап в нашей бродячей жизни». Проснувшись ни свет, ни заря, забросив котомки на плечи, двинулись по пыльным орландским дорогам. То, что мы находимся в другой стране, было незаметно на море, но тут ощущается хорошо, чуть холоднее, краски зелени не такие яркие, и земля более жирная, не высушенная солнцем. Много виноградников, холмов и воздух. Абсолютно другой воздух. Вроде бы расстояние между странами не катастрофически большое, только горные хребты словно отдалили Орландию от свободного вертунга на тысячу километров. Здесь кажется, что Гротилия — сон, который приснился незадачливому Сан Санычу, возомнившему себя Ликкартом. Столица Вартланд появилась неожиданно, как только мы, преодолев глубокую низину, взобрались на вершину очередного холма. Вартланд. Совсем не похож на Гротилию, но притягивает взгляд. Зелень виноградников обрывается неподалеку от орва с водой, за которым стоят высокие мрачные стены, опоясывающие город. Неподалеку блестит в солнечных лучах озеро, посреди которого гордым орлом, собирающимся взлететь, стоит основательный замок, связанный мостом с городскими стенами. Фантастическая картина. Словно попал в готическую сказку, где есть место колдунам и драконам, про которых так любит читать моя сестрёнка. С толпой крестьян входим в ворота. Да. В Гротилии всё по-другому. Там более ухоженные улочки, нет таких серых стен домов, слегка давящих сверху, лишая простора голубого неба и канализация. У нас она есть, а тут сточные каналы благоухают неземными ароматами. В принципе, для Средневековья всё очень цивильно, но ощущение, что Вертунг обогнал и р л а н д и ю в некоторых вопросах лет на... Не знаю, насколько, только чувствую, что из процветающего Рима попал в собирающуюся процветать в будущем Европу. Одна отрада — рынок. Пусть и другой — Но этот его шарм присущ любой эпохе и стране. Здесь всё более строго и серьёзно. Лишь лица торговцев имеют ту же хитрецу, а покупатели ищут подвох в товарах, жарко вступая в спор о цене. Особенно поразил фонтан посреди рынка. В е р т у н г и экономят пресную воду, а вертландцы её особо не жалеют, смастерив такое чудо, бьющее алмазными струями в разные стороны. Ещё один нюанс. Идя по городу сюда, много видел привлекательных лиц, но тут все женщины стоят в повязках на лице, словно собираются не продать тебе свежую в е т в винограда или купить что-то, а прирезать, зыркая своими шикарными глазищами поверх тряпок. Ниндзя рыночные прям. Обратился насчёт этой странности к резаному. «А ч о ты хочешь, ф и н о р Своя жизнь, и законы тоже свои». «Девки хороши и прочее, только правил придерживаются». Сказал Герстер, бог наук, торговли и ремесел, что нельзя бабам с открытым лицом торговать, вот и слушаются. «А почему у нас не так?» «А потому что страна другая. Они и Герстера по-особому величают. Тристер!» «Там буквку изменили, здесь слово исковеркали. Все. Бог вроде и один, но другой вышел». У них даже хирка от нашего отличается. Ирину Милостиву и Даркана Вершителя эта участь миновала, но всё равно служат им по-другому. А, и пусть. По мне, главное, чтобы другим не навязывали и уважение к людям имели. Хорошая страна. Душевность в Орландии особо имеется. Есть с чем сравнивать. Поэтому и дружим с странами общие интересы блюдя». Через час блуждания среди торговцев Тилек нашел необходимого нам человека. Сговорившись о цене, вместе с с е р т о и, судя по внешнему виду, с двумя его братьями, отправились к нашей лодке, которую, слава богам, никто не нашел и не разграбил. Товар передали под легкий нервяк с обеих сторон. Подвоха ждали не только мы. Свобода. Теперь можно заняться своими делами, засветившись в городе с правильной пропиской. «С чего начать?» «Я хотел сразу отправиться поближе к замку, но резанный поволок в другую сторону». «Мы двуликого хирга просили об удачном плавании?» «Просили. Он наши чая не услышал, и теперь нужно его отблагодарить», — пояснил мне напарник. «Бог к морякам милостив, но не стоит забывать, что двуликий еще обидчив и злопамятен. Надо подношение ему принести. Поэтому идем в храм». В Вартланде святилище Хирга тоже впечатлило своей внутренней несуразностью. Те же ломаные линии, хаотичность и прочее, заставляющее испытывать лёгкое головокружение при входе. Поднесли дары у статуи, поклонились, и уже почти покинули зал, как нас остановил неприметный Мерта. «Моряки», — сказал он, — «путь ваш был долг о и труден. Хирг оценил старания и приказал мне передать... что наш конмерта будет ждать вас в своих покоях. Я провожу». А слушаться не посмели. Не прошло и пяти минут, как сидим в покоях, чуть уступающих Браировским, но тоже шикарных. Слегка пьяненький человек с умными глазами и раскрашенным грустно-веселым ртом жестом приказал нам срезанным присесть. «Я получил от друга письмо», в котором он просит посодействовать вам в игре. Начал он, слегка пригубив и з к у б к а К таким людям я всегда прислушиваюсь и жду объяснений. «Нужен выход на герцога Аргайла», — взял я быка за рога. «Быстрый и незаметный». «Сделаю. Что еще?» «Мрачные земли. Личины, чтобы попасть туда г е р г о п о в ы м и прихвостнями». «Подумаю». Ничего сложного, но нужно время, чтобы Хирк был доволен обманом. Ещё? Всё. А как вас зовут? Неважно. Ждите в городе, пока не дам знак. Свободны. И вот мы уже на улице, слегка офонаревшие от такого приёма. «Ну что, по девкам?» — предложил Тилек резанный. «Обойдёшься. Спать. Находим подходящее местечко и тихо себя ведём». Утром делаем вид, что ищем корабль до Гротилии. «Так со спаньем легко. Знаю несколько неплохих бас». «Ты знаешь, значит, и тебя там знают. Не подходит. Идем подальше от порта». «А эти?» — спросил Тилик, имея в виду хирговых жрецов. «Не волнуйся, найдут как миленьких». Два дня мы провели, гуляя по столице Орландии, делая вид, что ищем корабль, направляющийся в сторону дома. Несколько раз натыкались на плав средства земляков, но сделали всё, чтобы не договориться в цене. Резанный изнывал от скуки, не зная, куда приложить свою энергию. В кабаки и прочие увеселительные заведения я его не пускал, памятуя о словах отца, что хоть боец красавчик и знатный, но неприятности в мирное время огребает легко». Меня же больше всего мучило другое. Герцог Леон Аргайл — личность, конечно, интересная и необходимая, но его жена Рианон вызывает в душе бурю эмоций. Наша, с земли. Как мы с нею встретимся? Что скажем друг другу? А если это все мои домыслы Рианон местная жительница? Тогда в её глазах буду выглядеть полным идиотом со своими странными фразочками и вопросами. Что если её борщ — не борщ совсем, а совпадение рецептов? Ещё дурак про Макдональдсы с фастфудами наплёл. Надо на всякий случай придумать для них подходящее объяснение, так как женщина обязательно постарается выпотать про неизвестную кухню. Рецептов от меня мужика ждать ей не приходится, только и совсем мямлить не следует. Ох, что будет. И главное, как нам с ней сосуществовать, зная правду о перемещении? Просто разойдёмся в разные стороны, забыв о прошлом, или намечается нечто, ради чего нас сюда закинули? А если по своим целям мы окажемся соперниками, тогда что? Тогда новые проблемы? Вопросов много, но ответы на них удастся получить лишь при встрече. Остаётся одно. Опять ждать. Невыносимая пытка, зная, что Рианнон рядом, где-то за стенами замка. На третий день, точнее, рано утром, я, спустившись вниз со второго этажа недорогой гостиницы, хотел было заказать у местной кухарки завтрак, но увидел в зале знакомого человека, Мерта Двуликова, который остановил нас в храме. Началось. После полуденного колокола Будьте у ворот замка его милосердия, герцога Аргайла. Вас пропустят обоих. О разговоре доложить». Не попрощавшись, впрочем, как и не поздоровавшись, слуга Хирга вышел. Выглянув на улицу, я попытался рассмотреть его в толпе, но он как в воду сгинул. «Что ж, будем ждать полуденного колокола».